Глава седьмая Хм, о деле, значит, хочешь поговорить. Дракон вмиг мрачнеет, хотя мне непонятна такая перемена настроения. Ладно, будет тебе дело. Не желаешь дружбу заводить? Настаивать не буду. И тут я в очередной раз понимаю, почему этот горячий красавец до сих пор один. С таким характером любая от него сбежит. Дружбу заводить? Да вы до сих пор не представились и не спросили, как меня зовут. Замечаю ризонно. Ах, да, виноват. Дракон вдруг встаёт из-за стола, подходит ко мне. Можно? Берёт мою руку. Меня зовут Адам Грей. Я единственный в мире серебряный дракон из ныне живущих. Занимаю свою горную резиденцию, поскольку решил выполнять прямые обязанности, предназначенные мне по праву рождения: наводить порядок в звёздном небе и контролировать рассветы. Он целует моё запястье, пристально смотря прямо в глаза. А как зовут столь очаровательную молодую ведьму, с которой мне нессказанно повезло познакомиться? Я молчу, аширот приоткрыл от шока. Он столь откровенен и обстоятелен, что так нельзя. Одна молодая ведьма не выдержит резкой перемены от нелюдимого тирана до этого обаятельного красавца целующего руку. Эм, наконец-то отмираю, облизываю губы и только потом продолжаю. Я Жанен Шарнье из обедневшего рода. На самом деле не воровка и не простолюдинка, просто так сложились обстоятельства, неловко пожимая плечами. «Ничего в этом мире не происходит случайно», говорит с улыбкой дракон, а потом возвращается на своё место за столом. «Как бы там ни было, а еда стынет. Давай ужинать, Жанин. Дела можно обсудить и после». «Ага, только и могу вымолвить. После ухода Адама мне зябко и на душе тоскливо, Ни один учебник в академии не описывал подобную реакцию на могущественных ящеров. Ослепление красотой это ладно, но тоска и холод, при том, что и ослепление действует лишь при первой встрече, в остальные разы эффект значительно снижен. Качаю головой и решаю заглушить всё едой. Тем более, передо мной чудесно пахнущее рагу из овощей с добавлением нежного мяса. Просто пальчики оближешь, невероятно вкусно. С трудом держу себя в рамках. А то сказала, что аристократка, пусть и в бывшем, а сама буду есть как человек с улицы. «Как приятно смотреть, когда труды не пропадают даром!» — произносит дракон. Он уже поел и наблюдает за мной, подставив ладони под подбородок. «Эх-эх-эм!» Давлюсь от столь пристального внимания. «Держи воду!» Он подскакивает ко мне с нереальной скоростью и вручает стакан живительной влаги. С «Спасибо!» Наконец могу сказать, как долегчает. Вода помогла. Вот и славно. Адам улыбается и возвращается на свой стол. Скажите, а откуда продукты? И вы действительно сами готовите, или у вас в подземелье на цепи сидит повар? Эти вопросы меня давно мучают, вдруг ответит. Все же он сегодня вечером благодушный. А-ха-ха. По столовой раздаётся звонкий смех дракона. Невольно любуюсь его переливчатым звучанием. Нет, я не держу никого в подземелье. Можем сходить на экскурсию. Всё равно одной от тебя туда не отпущу. Здание очень старое, а там уже лет 200 не проводились укрепительные работы. А сколько ж вам лет, хмурись. На этот вопрос я не буду отвечать, щёлкает он меня по носу. Идём, посидим в очищенной тобой гостиной перед камином.